Глава 19 Поначалу Филипп был слишком благодарен Розу за его дружбу, чтобы предъявлять к нему какие-нибудь требования. Он был всем доволен и радовался жизни. Но вскоре его начали возмущать приятельские отношения Роза со всеми без разбору. Он не хотел делить его дружбу ни с кем и стал считать своим законным правом то, что раньше принимал как дар. Он ревниво следил за Розом и его приятелями. И хотя понимал, как это глупо, делал ему порой изъявительные замечания. Если Рос, дурачась, проводил часок в другой комнате, Филипп встречал его с надутым видом и дулся весь день, еще пуще страдая от того, что Рос либо не замечал его дурного настроения, либо намеренно не обращал на это внимания. Нередко Филипп, сознавая собственную глупость, нарочно затевал ссору, и они не разговаривали друг с другом целыми днями. Но Филипп Не мог долго сердиться на друга, и даже будучи уверен, что прав, смиренно просил у него прощения. После этого они опять на неделю становились такими друзьями, что водой не разольешь. Но безоблачное счастье было уже позади, и Филипп видел, что Рос, часто гуляя с ним лишь по старой привычке или не желая его сердить, у них уже не находилось так много тем для разговоров, как прежде, и Рос все чаще скучал. Филипп чувствовал, что друга стала раздражать его хромота. К концу триместра несколько мальчиков заболело скарлатиной. Поднялись разговоры о том, чтобы распустить школу во избежание эпидемии, но больных изолировали, а новых случаев не было. Решили, что вспышку удалось погасить. Одним из тех, кто заболел, был Филипп. Пасхальные каникулы он провел в больнице, а в начале лета его отправили домой подышать свежим воздухом. Несмотря на заверения врачей, что мальчик больше не заразен, священник встретил его недоверчиво. Он считал, что доктор поступил весьма неделикатно, послав племянника поправляться к родным, и впустил его в дом только потому, что мальчику некуда было деваться. Филипп вернулся в школу в середине триместра. Он позабыл о ссорах с Розом. И помнил только, что это его закадычный друг. Он знал, что вел себя глупо и впредь решил быть умнее. Пока он болел, Рос прислал ему записочки, которые неизменно заканчивались словами «Возвращайся скорее». Филипп думал, что Рос ждет его возвращения с таким же нетерпением, с каким сам он ждал встречи с Розом. Выяснилось, что смерть от скарлатины одного из шестиклассников вызвала перемещение из одной комнаты для занятий в другую, и Филипп уже не попал в одну комнату с Розом. Для него это было жестоким разочарованием. Все же тотчас по приезде Филипп ураганом ворвался к своему другу. Тот сидел за столом, он готовил уроки с мальчиком по фамилии Хантер, и сердито. Огрызнулся на вошедшего. «Кого там черт несет?» Увидев Филиппа, он сказал, «А, это ты?» Филипп остановился в смущении. «Я хотел узнать, как ты поживаешь?» «Мы сейчас занимаемся». В разговор вмешался Хантер. «Когда ты вернулся?» «Пять минут назад». Они сидели и глядели на него, всем своим видом показывая, что он им мешает, и с явным нетерпением ждали его ухода. Кровь бросилась в лицо Филиппу. Я пойду, — сказал он Розу, — загляни ко мне, когда освободишься. Ладно. Филипп закрыл за собой дверь и заковылял в свою комнату. Он был страшно обижен. Роз ни капли не обрадовался встрече с ним. Напротив, он как будто даже был раздосадован. Можно подумать, что их связывает только то, что они одноклассники. Филипп стал ждать в своей комнате, не выходя оттуда ни на минуту, но его друг так и не появился. На следующее утро, когда Филипп шел на молитву, он встретил Роза и Хантера, они бежали, держась за руки. То, чего он не увидел своими глазами, ему рассказали другие. Он не подумал о том, что три месяца... Немалый срок в жизни школьника. Если сам он провел их в одиночестве, то Рос жил среди других ребят. Хантер занял его место. Филипп заметил, что Рос молча его избегает. Но Филипп был не из тех, кто мирится со своим положением молча. Ему надо было объясниться. Выбрав минуту, когда Рос был один, он зашел к нему. «Можно к тебе?» — спросил он. Рос растерялся. И это настроило его против Филиппа. «Заходи, если хочешь», — ответил он. «Очень любезно с твоей стороны, — насмешливо заметил Филипп. «Чего тебе надо? Почему ты себя так подло ведешь?» «Не будь идиотом», — сказал Росс. «Удивляюсь, что ты нашел в Хантере. Это уж мое дело». Филипп опустил глаза. Он не мог заставить себя сказать то, что было у него на сердце. Он боялся унижения. Росс встал со стула. — Мне пора в спортивный зал, — сказал он. Когда Росс подошел к двери, Филипп все-таки заставил себя сказать, — Послушай, Росс, не будь такой скотиной. — А пошел ты к черту! — Рос хлопнул дверью, и Филипп остался один. Он дрожал от бешенства. Вернувшись в свою комнату, он стал перебирать в памяти каждое слово их разговора. Теперь он ненавидел Роза, мечтал отомстить ему побольнее. Филиппу приходили в голову извительные слова, которые он мог бы бросить ему в лицо. Угрюмо размышляя о крушении дружбы, он воображал, что другие только об этом и говорят. Со своей обостренной чувствительностью он читал насмешку и любопытство в глазах сверстников, хотя тем и дело до него не было. Ему казалось, что он слышит, как они перешептываются, в конце концов, чего что-то удивляться. Странно, как только он терпел этого Кэри, такое ничтожество. Желая показать свое безразличие, Он завязал горячую дружбу с неким Шарпом, которого он видеть не мог. Это был мальчишка из Лондона, не неотесанный и неуклюжий, с пробивающимися усиками и сросшимися на переносице бровями. У него были мягкие руки и чересчур учтивые для его лет манеры. В речи его слышался уличный жаргон. Он был слишком ленив, чтобы заниматься спортом, и проявлял недюжинную изобретательность, выдумывая как бы увильнуть от тех спортивных занятий, которые считались обязательными. Как ученики, так и учителя относились к нему с какой-то неприязнью, но Филипп теперь из упрямства искал его общество. Через полгода Шарп собирался уехать на год в Германию. Он ненавидел школу и считал пребывание в ней злом, которое приходится терпеть, пока он не вырастет и не начнет настоящую жизнь. Целью его вожделений был Лондон, и он рассказывал немало историй о своих похождениях во время каникул. В том, что он говорил вкратчивым, низким голосом, слышался неясный гул ночных улиц Лондона. Филипп слушал его с увлечением, но и с годливостью. Его живое воображение рисовало ему толпу у театральных подъездов, яркие огни дешевых ресторанов, ночные бары, где полупьяные мужчины, сидя на высоких табуретах, болтают с официантками, темный лондонский поток, таинственно катящийся под уличными фонарями в погоне за развлечениями. Шарп снабжал Филиппа бульварными романами, которыми тот с дрожью зачитывался в своей спальне. Однажды Рос сделал попытку к примирению. Его добродушной натуре претила всякая вражда. — Послушай, Кэрри, — сказал он, — не будь же идиотом. Почему ты со мной не здороваешься? — Чего ты от меня хочешь? — спросил Филипп. — Не понимаю, почему ты не желаешь со мной разговаривать? Ты мне просто надоел, сказал Филипп. Ну и пожалуйста. Росс передернул плечами и отошел. Как и всегда в минуты волнения Филипп смертельно побледнел и сердце его бешено заколотилось. Когда Росс ушел, он почувствовал себя глубоко несчастным. Филипп и сам не знал, зачем он так ответил. Ведь за дружбу с Россом он отдал бы все на свете. Ему было так тяжело, что они поссорились, и теперь, причинив другу боль, Филипп страшно об этом жалел. Но в ту минуту он не владел собой. Казалось, его толкал какой-то демон, понуждавший его против воли говорить колкости, хотя в душе ему хотелось пожать розу руку и сделать все, чтобы с ним помириться. Но желание причинить боль было слишком велико, ему так хотелось отомстить за перенесенные страдания и унижения. Победила гордыня, а может и безрассудство, ведь он знал, что для Розы все это глубоко безразлично, а себя самого он обрек на жестокие мучения. У него мелькнула мысль пойти к Розу и сказать: "Послушай, мне жаль, что я держал себя как скотина, я ничего не мог с собой поделать, давай помиримся". Но он знал, что никогда не сможет на это решиться. Он боялся, что Роза станет над ним издеваться. Филип злился на самого себя, и, когда, немного погодя к нему пришел Шарп, он воспользовался первым попавшимся поводом, чтобы с ним поссориться. Филип обладал дьявольской способностью найти у ближнего больное место и сказать ему то, что заденет его за живое. Но последнее слово осталось за Шарпом. Я слышал, как Рос только что говорил о тебе с Меллором, сказал он. Меллор его спросил, «Почему же ты не двинул его как следует? Он бы живо научился, как себя вести». А Росс ответил, «Не хотелось, ну его, калеку проклятого». Филипп побагровел, он ничего не смог ответить, что-то подступило к горлу, и он чуть не задохнулся.